Глава 13. Барон Куэрто, прежде чем отправиться к себе в спальню, заглянул в холл на нижнем этаже замка. Его дружина там валялась на хапках сена. Над холлом стоял густой храп и смрад испарений давно немытых тел. Разговор с Камиллой, ее слезы и внезапная вспышка ярости отозвались холодным раздражением. Барон спустился по лестнице. Резче, чем даже хотел, тряхнул ближайшего воина. — Спеешь, сокен сын? Сколько раз говорить? У входа всегда стражить подвое. Рыцарь, увидев над собой уплоть барона, без привычных доспехов, лишь в легкой кружевной рубашке, решил, что явление продолжение сна. — Да, да, подвое, — пробормотал воин, валясь на пол. Потревоженный воин устроился поудобнее, примастившись на чей-то живот и мирно подложив ладонь под щуку. «От Барон пнул неподвижное тело, но добился немногого. Спящий недовольно засопел и повернулся на бок, задом к сеньору. Успокоение пришло спустя час, который барон провел на липнувших в тело простынях. Было душно, приходилось поминутно вставать, чтобы напиться. Завтра же из этого захолустья вон, — наконец решился барон. Ему порядком прискучила роль мятежника. Вечная грязь, лепёшки из грубой муки и омерзительное кислое вино местных виноделов. Бунтовать приятнее в столице, когда... Где бы ни заявился барон Куэрто, его провожал восторженный шепот девиц. Смотрите, смотрите, неужели это мятежный барон? Тот самый? А как, однако, хорош. Жизнь в лесах утратила для барона терпкость новизны. Замок разваленный опостылил. Последней каплей стала несносная назойливость Донны Камилы. Барон был согласен стерпеть многое. Но них хнык не хныкни, избалованные вниманием женщины, которые к тому же считает себя вправе покушаться на его мысли, На его время, на его свободу. Спустя еще час барон уверил в себе, Что принятые решение единственно верное. Угли в камине подернулись пеплом, Лишь изредка, когда-то отливал непрогоревший кусок древесины, Огонь оживал. Старый замок потрескивал, будя воображение шорохи прислушавшись различались неуверенные шаги шуршане и невнятный шепот барон сквозь полудремок пытался расслышать слова отщетно и в самом деле как поймать тень как услышать отголоски слов прозвучавших бог знает сколько лет тому назад барон грезил образы один фантастический ни другого возникали испарялись Привиделся черный монах, огромный, непропорционально высокий. Черные рясы и капюшон напоминали явление смерти, какой люди обычно рисуют ее приход. Не хватало лишь привычных ее атрибутов, а грудь призрака украшал серебряный крест. Звякнула звеньями цепочка. Барон подхватился на постели, грезы рассеялись, Перед ним и в самом деле склонился монах из крови и плоти. От живых людей монаха отличало лишь то, что он никак не мог тут очутиться в это время. На стражу барон мало надеялся, избытком дисциплины его вольная дружина не мучилась, но преодолеть крепостную стену вокруг замка, как представлялось дону Куэрту, было невозможно. Особенно если учесть жировые складки, которые не скрывала и монашеское одеяние. Барон в темноте протянул руку, надеясь ухватить пустоту, но ответом был радостный возглас. — Вы, наконец-то, проснулись, барон! — Я не спал, — в замешательстве отвечал дон Куэрто. Замешкался и брат Альберт не зная, как лучше приступить к странному поручению, которое брат Йоган непременно до света поручил ему выполнить, придя к барону Куэрту. Но дон Куэрту, несколько придя в себя от неожиданности, сам обрушился на визитёра с брани. «Что за идиотские штучки? Какой дьявол отсюда сюда принёс?» Брат Альберт вздохнул с облегчением. «Можно сказать, первые слова благополучно сказаны» раз ругается значит захочет высушить оправдание а брат альберт по чести говоря опасался чтобы он тут же кликнет людей и его под конвоем и с тумаками вышвырнут вон брат альберт даже на всякий случай как последним аргументом запаса тёмным плотным куском ткани ткань если набросить кому то на голову или гонь конето придушить не пропустит криков абат не спустил четверым бравым монахам их приключения, лишь на время отсрочив расплату. Он обещал смешать их с прахом, если Альберт посулами, уговорами и угрозами не притащит барона в монастырь ордена истинных католиков. Но барон и впрямь, как твердила молва, ничего не боялся и никого на помощь, по видимому звать не собирался. Более того, он старательно задвинул засов на двери спальни, приперев для надежности кресло. Уголек, который барон перебрасывал с ладони на ладонь, еле тлел. Свеча в бронзовом канделябре на столе шипела фитилем, но не загоралась. сеньор попеременно ругал свечу и поздних посетителей. Брат Альберт выжидал. И свеча, и сеньор сдались одновременно. Неловкий кривой огонек дрожал и ежился, придавая лицу барона то выражение крайнего удивления, то да неприкрытой злости. «Ну, и так, — начал барон, — судя по тому, что вы заявились, незванные тайком к тому должны быть причины». Брат альберт подвострастно вытянулся перед бароном. Монах осел в сторону и молчал, словно каждое его слово было навес золотой монеты в королевской казне и долго ты собираешься испытывать мое терпение. Брат Альберт чуткий к любой перемене настроения сильных мира сего, как корабельная крыса к перемене ветра, воспрянул духом и выпалил. «Барон, аббат требует вас к себе!» И тут же запнулся. «Строжайшие инструкции брат Йоганна предписывала врать» подлечить умолять на коленях, если понадобится, но никак уж не приказывать. Но ну, слово, сорвавшись, не возвращается. И брат Альберт проклинал себя за свой язык, ожидая, какое действие возымеет его дерзость. Однако ворон был непредсказуем. Вместо того, чтобы рассердиться, он пару раз хмыкнул, потом всклипнул. Барон же уткнулся лицом в ладони, плечи его подрагивали, не перешло в бульканье. Когда сеньор, наконец, отнял от лица ладони, скрестив кисти под бородком, он все еще всхлипывал, правда, от хохота. — Ну, брат, ты шутник! Барон мизинцем снял выступившую в уголке глаза от смеха слезу. «Ждет аббат, — Ждет абат говоришь? И снова всхлипнул. Брат Альберт опасался, что приступ звучного хохота повторится и уже с опаской поглядывал на дверь. Но к спальне барона пока никто не приближался. Поэтому Альберт был предоволен, когда барон внезапно поднял на монаха глаза, колючие и пронзительные. Затея аббата выманить Дона Куэрту из замка была не так сложна, как казалось на первый взгляд. «Достаточно было». Хоть раз поговорить с бароном, чтобы приобрести уверенность, сеньор никогда не откажется от приключений, в котором есть хоть намек на опасность. И итогом оплошности святого брата было то, что барон через минуту уж натягивал узкие споги. Вопросов, хоть брат Альберт порывался, дословно повторить сказку Аббата, знатный сеньор не задавал, сразу отмахнувшись от объяснений. «Узнаю на месте, чего хочет лысый дьявол!» Брат Альберт украдкой перекрестился. Шли без света, лишь редкие светильники на стенах отбрасывали две молчаливые тени. Брат Альберт изо всех сил старался не шуметь, слишком близка была угроза тумаков. Он старался вступать на цыпочках и чуть не грохнулся, потеряв равновесие. Спасло от падения то, что брат Альберт успел ухватиться за рука в барону Куэрто и тотчас отпрянул, заслышав брань «Убери свои жирные лапы, каждый сам за себя». Внизу на холме один из воинов проснулся, Позёвая перекрестился. Опять привидением в замке не на месте С минуту воин слушал, как где-то на верхней лестнице То семенит, то топочет четырёхногое чудище, Чертыхаясь и поминая то чёрта, то Господа Бога Через равные промежутки времени. Ругался барон. Взывал к Всевышнему святой брат, но оба едва протискивались сквозь узкий проход, какое-то время шедший параллельно коридору, а потом резко нахренившийся. Проход все сужался, пока стенки не сблизились настолько, что приходилось двигаться боком. Барон лишь посмеивался, поглядывая, как святой брат пыхтит и втягивает брюхо, проходя в особо узких местах. «Если он застрянет», — размышлял Дон Куэрто, — Кто знает, смелее я выбраться назад. Но, впрочем, он ни секунды не жалел о принятом решении. Тайные ходы, подземелья, черный монах, проходящий сквозь стены, оживали все странности и фантазии старого замка. Не хватало лишь скрежещущих зубами скелетов и завывания привидений. По правде сказать, когда монах, дойдя до конца одного из коридоров, кончавшегося тупиком, принялся расшатывать камень, у барона мелькнула мысль, уж не имели он дела с безумцем. Но для сумасшедшего в действиях монаха было слишком много логичного. Выдвинутый камень скрывал тайный механизм. неприметное движение, и стена, плита из цельного камня, отъехала, прячась в боковые позы Когда махина так бесшумно сомкнулась за спиной, барон сделал еле заметное движение, хотел повернуться, но миг слабости так и остался мигом. Сколько они прошли, им трудно было определить в темноте. Несколько раз поднимались они по коротким каменным лестницам, чтобы тут же приняться спускаться. Барон шел впереди, высоко поднимая светильник. Время от времени, когда туннель менял направление, оборачивался к своему мрачному конвоиру. Направо, налево, прямо. Брат альберт наступал на пятки, но быть проводником почему-то не вызывался. В конце концов, от четырех свечей остался один, лишь небольшой огарок. путешествие в темноте барона привлекало мало, он оглянулся. — Долго еще? — Дон Куэрт удивился ответу. — Уже пришли? — И тут толчок в грудь низвергнул его в пустоту. Барон грохнулся на каменный пол и тут же вскочил, потирая бока. Сверху злорадным пятном белела харя монаха. Высота была невелика, но без приспособления или подставки ее не преодолеть. Зато плевок барона попал в цель удачно. Святой брат чертыхнулся и отполз от края, утирая лицо рукавом. Барон погрозил уползавший рожей кулаком. Теперь предстояло выбираться из ловушки. Какую цель преследовала аббат, приготовив дон Куэрто за подню, барон мог только догадываться, мог сколько угодно душе терзать себя, проклиная из беспечности доверчивость, край ям от этого ближе не становился. Поэтому барон в конце концов решил исследовать каменный мешок, в котором оказался. Огарочек свечи, выпавший из-под свечника, когда барон так мастерски летел вниз головой, каким-то чудом не только уцелел, но даже не погас, и теперь растекался по каменной кладке пола последними каплями воска. к их кроках огня барон выяснил, что его каземат — круглое помещение, в котором разом выдохнув, поместилось бы человек двадцать. Вверх уходили отвесные стены — кое-где потрескавшиеся и белевшие наростами растворы. Впрочем, стены, как видно, лишь недавно ремонтировали, раствор в некоторых местах не успел потемнеть и покрыться пылью. «Уж не для меня ли старались?» — хмыкнул барон, жадно стараясь ухватить взглядом мелочи и детали, которые пригодятся, когда свеча погаснет. Барон бросил взгляд на полупрозрачную, уже застывший по краям лужицу воска. Агарок точно только того и ждал, когда на него обратят внимание. Мигнул и погас. Впрочем, дон Куэрто уже запомнил, что кроме кучи ветышей у дальней стены, в каменном колодце больше ничего и нет. Мысль о том, что колодец может стать не только тюрьмой, но и могилой, барону в голову не приходило. Не собирался он пока размышлять о спасении души, предпочитая подумать о том, как вытащить отсюда свое тело. Насвистывая, барон принялся шарить вдоль стен. Первонаперво следовало соорудить веревку. Правда, несколько обескураживало, что тут вряд ли что найдется, хоть отдаленно напоминающий крюк. Но проблемы всегда лучше решать постепенно. Поэтому барон шарил среди ветыши пробуя разрыв старые тряпки, теребя, насланные на пол солому. Точно терьер. В гору, взрываясь все глубже. И тут что-то мягкое и теплое коснулось руки, не как крыса. Барон хлопнул по тому месту, где ему показалось притаился зверек, и тоже с воплем отдернул руку. Но тут же с удвоенной энергией принялся разрывать и раскидывать старье — кусающаяся и царапающаяся находка и по писку, и на ощупь оказалась всклокоченной девчонкой. — Тише, тише, тише! — попытался барон утихомирить дикого зверёныша с отчаянием вырывающегося из рук. — Я такой же пленник, как и ты! Девчонка теперь лишь сопела, но, слава богу, хоть перестала отбрыкиваться. — Да, кстати, судя по птичьим косточкам ключиц и выступающим по звонкам, Перед ним была девица не старше пятнадцати-шестнадцати лет. — А ты чем аббат он насолила? Маргарита выдернула руку и, забившись в тряпье, расплакалась. — Нет, — ошалел барон, — две ревущие женщины. И все меньше, чем за сутки. Это многовато даже для моего терпения. Неслышно вздохнув, он опустился рядом с плачущей девочкой. Осторожно положил ей на плечо ладонь. Таня и заметила, продолжая захлёбываться и поскуливать. «Ну ладно», — сдался барон, — «выкладывай, что с тобой приключилось?» Рассказ, вначале избивчивый и путанный, растягивался в цепочку событий, фактов и обрастал деталями. К концу рассказа Маргарита даже с долей юмора поведал как испугалась, Очутившись в колодце, вот ей придется тут жить до старости Представляете, сеньор, вот выпустит меня через сорок лет Сморщенную, горбатую, скрюченную от старости А никто меня не узнает, не кормилица, ни знакомые, ни Рафаэль Я к ним, мол, я Маргарита, а все от меня отворачиваются Вот ужас-то! И девчонка, представив себя дряхлой старушонкой, тихонько рассмеялась Но чем больше успокаивалась Маргарита тем больше мрачнел барон. В некоторых местах повествования он хоть не видел лица девочки, пытаясь дознаться, не придумывает ли она, грубо перевивал ее. — А ты не врешь, но ребенку подобное выдумать было не под силу. — но бат, — процедил Дон Куэрто, примеиваясь к отверстиям над головой, — дай только выбраться, и ты пожалеешь, ты вообще родился». Меж тем Аббат, терпеливо дожидавшийся барона в часовне, ни сном, ни духом не ведал о переделке, в которую попал Дон Куэрто. Переусердствовал с поручением брата Альберт. Зная характер Аббата, брат Альберт подозревал, что лучше обставить встречу с бешеным бароном, так чтобы тот был как можно более безопасен и теперь святой брат торопился с ноя путанными переходами обрадовать брата Йоганна благой вестью. Подозревай или догадывайся, брат Альберт, об истинных намерениях Аббата. Дон Куэрто благополучно достиг бы часовни и вряд ли когда в жизни услышал бы рассказ Маргариты. А между тем, планы Аббата не были столь кровожадны, как полагал брат Альберт. Конечно, тот намеревался задержать барона, пусть под стражей, но уж никак не в грязной яме. Брат Йоган предполагал, что рыцари герцога Сантоса не одну неделю проведут в осаде замка Бальсаров, и вообще решатся напасть на чужое владение. А монастырь ордена не мог дождаться, пока собаки поделят кость между собой. Куда больше забот герцога и барона, брат Йоган отревожили заботы собственной, Чернь, восславлявшая мятежного оборона, воинственная, уж который день кругами ходила под стенами святого монастыря, оскудел поток жертвований. Панацея от бед, священная реликвия должна быть предъявлена народу. А я ведь чудришь по силам синьори Камилли. Значит, так тому и быть». Аббат просчитал нехитрую комбинацию, что легче вытащить из замка женщину, кричащую, отбивающуюся, зовущую на помощь женщину, которую день и ночь охраняют рыцари барона, или пригласить в гости дона Куэрто. Если обставить приглашение в соответствии со вкусом барона, вряд ли сеньор откажется а потом лишь останется обменять синьору Камилу на любимца мятежников. Если бы хоть часть этих хитросплетений была известна брату Альберту, аббат не нажил бы себе врага. Дон Куэрто, как тигр, ходил по окружности, словно бусины четок, перебирая в мыслях рассказанные девочкой. От ярости он был готов крушить камень, Но еще с большей охотой Дон Куэрт хотел бы увидеть, как треснет ударом череп преступного аббата.